Покорение аремарийских племен 34. В то же самое время крас, посланный с одним легионом против Венетов, Венелов, Асисмов, Куриасолитов, Эсубиев, Аулерков и редонов, все это приморские общины, жившие по берегу океана. Известил Цезарь о том, что все они теперь подчинены владычеству римского народа. Примечание. Венеты — могущественная аримарийская община. Ванис, Венеллы — аримарийская община в северо-западной Нормандии. Ассисмы — аримарийское племя. Эсубии — народ в кельской Галлии. Эссуи — в Нормандии. Аулерки — группа приморских племен кельской Галлии, в состав которой входили четыре. Редоны — аримарийское племя. Конец примечания.